Глава тринадцатая. Последствия мести. Как только за мной закрылась дверь, незнакомец смерил меня оценивающим взглядом. Его белые волосы были коротко острижены. Такое я здесь видела в первый раз. «Понятия не имею, где находится кабинет ректора», — доверительно сообщила я. Парень улыбнулся уголками губы и ответил. «Ректор не самоубийца, чтобы решать это дело в кабинете. Тебя ждут на заднем дворе корпуса. Пойдем, провожу к второму выходу». И, продолжая фыркать от смеха, он пошёл вперёд, не оглядываясь. Я шагала за ним и старалась сделать самое невинное лицо. Задний двор академии выходил к обрыву. Старший открыл мне дверь и сделал приглашающий жест. И даже галантно подал мне плащ. В серых глазах незнакомца плясали смешинки. Я спустилась по ступенькам. Ветер ударил в лицо и донёс отголоски ужасного запаха. «Меня уже ждали». Ида всхлипывала и размазывала по лицу слезы. За ее спиной стоял торжествующий крон. Ледяной расположился напротив. и Его лицо было невозмутимым. Дикан Холман задумчиво теребил сидеющую бороду. Чуть в стороне я увидела еще двоих. Магистр Баки внимательно перебирал белую ткань, и в его пальцах светилась магия. «Простынь. Будут пытаться доказать, что это я?» Второго человека я видела впервые. У него была такая же грива белых волос, как у моего куратора, и седая борода. Мужчине было за пятьдесят, но вся его фигура дышала силой, статью и магией. Наверное, ректор. Я сделала недоуменное лицо и поздоровалась. Ида тут же выпалила, указывая на меня дрожащим пальцем. «Это ее рук дело!» «Что именно?» — спросила я, старательно хлопая ресницами. Мне показалось, что магистр Бакки усмехнулся в седую бороду. А ректор, наконец, повернулся ко мне и сказал, «С леди эллингбу произошла однодосадная неприятность. Злую шутку сыграли с помощью алхипии. Герцог Альбин предупреждал, что с вами могут быть проблемы. Что скажете в свое оправдание?» «Понятия не имею, о чем вы», — с невинным лицом соврала я. Крон выступил вперед и ядовито улыбнулся. «Неизвестная снадобье добья обнаружена на простыне леди Эллингбоу». «Вы и на прошлом месте учебы успели отметиться». Я вернула ему улыбку и пожала плечами. «И каким образом я могла принять в этом участие? Ночью пробралась в общежитие?» «Вы могли сделать это до отбоя», — настаивал Крон. Тогда я резонно напомнила. «Перед отбоем я помогала Эйнару Халварсону отправить Байланга в загон. Вы видели это своими глазами, как и господин холман дикан кивнул. «Да, так и было. Не сходится, господин Крон». «Это она!» — выпалила Ида. «Я уверена, что это она. Обыщите ее комнату. Сделайте что-нибудь. Я буду жаловаться матери». В этот момент заговорил Ледяной. «Почему вы считаете, что это именно Леди Скау? Зачем ей это делать?» Крон начал было. «Она уже была отчислена!» Но куратор шагнул ко мне и аккуратно сжал пальцами прец белых волос, на кончиках которых все еще сохранились остатки голубизны. «Раз вы так уверенно обвиняете леди Скау, возможно, у нее была причина мстить вам?» — холодно спросил он. Ида поперхнулась и начала стремительно багроветь. «Обвиняете мою ученицу?» — спросил Крон с угрозой в голосе. «Она слишком рьяно обвиняет мою», — парировал ледяной. Теперь они снова смотрели друг на друга, и напряжение я чувствовала кожей. Ида выглядела растерянной. Ректор шагнул вперед и рявкнул. «Довольно». Затем он повернулся к магистру Бакки и спросил. «Ваш вердикт?» Старик позволил просто не упасть на снег и выразительно прокашлялся. Магическая смесь сложного состава на основе семикомпонентного настоя бурса нанесена предположительно вчера перед отбоем вероятно для того чтобы горничная взяла именно эту простынь использованное зелье избирательного внимания а старик не промах докопался ректор спросил что насчет участия леди Скоо я затаила дыхание Бакки бросил в мою сторону короткий взгляд и махнул рукой. «Исключено!» При этом глаза у него были хитрые-хитрые. «Это слишком сложно для третьекурсницы», — продолжил он. «Зелье нестандартное, чья-то личная разработка. В составе, вероятно, розовая фиглова соль. Такие компоненты на дороге не валяются. Так что исключено!» «На дороге не валяются, зато на чьем-то рабочем столе». от Отчего-то я была уверена, что Бакки все понял. Он точно знал, что это моих рук дело и мог это доказать, но зачем-то покрывал меня. Ида всхлипнула. Крон нахмурился и задал вопрос. «Вы сможете избавить мою адептку от этого ужасного запаха?» Старик ущипнул себя за подбородок и протянул. Подобрать нейтрализующее заклинание сложно. Кроме того, это продержится всего лишь... Он метнул взгляд на меня, и я три раза моргнула. Алхимик закончил. Продержится дня три. Так что, думаю, адептке Эллингбоу стоит отказаться от посещения общественных мест в эти дни и оставаться в комнате. Ида снова начала багроветь. Лицо Крона окаменело. Я невинно улыбалась, а ректор кивнул. «Вы свободны, леди Скау». В этот момент ветер принёс новую порцию ужасного запаха, и все мужчины одновременно поморщились. Я усмехнулась, глядя в глаза Иди, и пошла прочь. Меч на поясе издал короткий металлический смешок. Я вернулась в класс и невозмутимо заняла своё место. Сигмунд наклонился к моему уху и спросил. «Ну что?» «Всё нормально», — ответила я. Парень едва слышно вздохнул с облегчением. В алхимический кабинет после уроков я отправилась в приподнятом настроении. Со вчерашнего дня там почти не прибавилось хаоса. Баки помешивал кипящий настой в маленьком котелке. Я закрыла дверь и подошла к столу. Старик не поднимал на меня глаз и бормоча что-то считал. «Спасибо!» — предельно серьезно сказала я. Какое-то время алхимик молчал, а затем с тяжелым вздохом произнес «Добрая ты, Анна, зелье для облысения сварить было проще». «Тогда бы все поняли, что это я». «Все и так поняли», — прокряхтел старик. «Только доказать не смогли». «Вы им не позволили», — Бакки поднял на меня глаза и доверительно сообщил. «Не люблю подлость, тем более от лица такого известного рода, как Эллингбоу. Девчонка получила по заслугам». Ее мать, конечно, скоро примчится в академию и будет рвать и метать, но вряд ли это проймет ректора. Иди домой. Я не сразу поняла, что меня отпускают, и старик махнул рукой. Кыш, куратор Ааберг тебе тренировку дополнительную поставил вместо отработки у меня. Третий плац. Поспеши. Я распрощалась с алхимиком и побрела к плацу. Сердце подсказывало, что внеплановую тренировку ледяной поставил не просто так. Как только я дошла до места, поняла, что угадала. Перед куратором на вытяжку стояли Эйнар и Сигмунд. Ледяной защищал меня, но, кажется, сейчас нам всем троим влетит. Я заняла место справа от Сигмунда и сделала невинное лицо. Куратор вскинул бровь, и я постаралась изобразить раскаяние. Ледяной сложил руки за спиной и начал прохаживаться вдоль нашей шеренги, изредка посматривая на нас, и по этому взгляду совершенно ничего нельзя было понять. Наконец куратор остановился напротив меня и холодно произнес, «Вижу, что вы трое недостаточно заняты работой». Эйнар еле слышно вздохнул, а я мысленно застонала. «Это всё мы уже слышали». Пальцы заболели при одном воспоминании о том, как я неделю корпела над бумагой, переписывая правила, поэтому я попыталась возмутиться. «Всю неделю была занята работой, обедать приходилось на ходу». О ее результатах уже осведомлена вся Академия. С долей иронии ответил Ледяной. «Магрит Эллингбол не замедлит явиться, чтобы утешить дочь и расквитаться с обидчицей. Я очень удивлюсь, если она не напишет твоему отцу». При мысли об отце и его угрозах настроение упало. Лучше уж в монастырь, чем замуж, особенно если это Гольдберги. Ледяной воспользовался моим молчанием и сообщил, «После тренировки получите снаряжение для трехдневного похода. Вылетаем завтра на рассвете с дальнего плаца, без опозданий». «Куда?» — хором спросили мы. Куратор холодно произнес, «Ректор поручил мне новую миссию» запасы целебных трав. У обломанной скалы растут те, что нужно собирать зимой из-под снега. Только снег, лопаты и никакой магии. И я планировал взять с собой пару проштрафившихся оболтусов из группы Багрейна, но сегодня оказалось, что у меня и у самого такие есть, и даже больше двух. Он бросил на нас выразительный взгляд, и я насупилась. Эйнар покаянно вздохнул, но спорить не стал. Сигмунд стоял с неестественно прямой спиной и выражал готовность принять любую кару. А я недовольно пыхтела, но молчала, а то за длинный язык куратор еще что-нибудь придумает. Ледяной гонял нас по полю часа два. Гонял в прямом смысле. Приходилось бегать и уворачиваться от десятка клинков. Мистевир был доволен свершившейся местью и слушался, но управляла мечом я все еще не так ловко, как нужно бы. Я утешала себя мыслью, что в случае опасности меч справится и без моих команд. Чтобы перемещаться, клинку вовсе не нужна моя сила. Там явно есть еще какой-то источник магии. Наверное, той самой, которая помогла открыть проход. После тренировки пришлось идти в отдел снабжения. Мне выдали уже известный тубус и сверток побольше, в котором, как объяснил мне Сигмунд, была палатка и консервы. Я героически дотащила это все до своей комнаты и поплелась на ужин. За ужином царило молчание, и все до единого взгляда были устремлены на меня. Я старательно жевала и делала вид, что ничего не замечаю. Пусть смотрят, теперь сто раз подумают, прежде чем тронуть меня. Перед новым путешествием мне больше всего хотелось выспаться, но пришлось засидеться до полуночи. Во время моего прошлого отсутствия в шампунь подмешали магическую синь. Я, конечно, надеялась, что вонючая месть заставит остальных адептов воздержаться от глупостей, но стоило ждать худшего, а именно, приготовить сюрприз для незваных гостей, если вдруг такие появятся. До полуночи в моей комнате шипело и булькало. Наконец, я поставила котелок на окно, чтобы остывал быстрее и с чистой совестью упала в постель. Но выспаться всё равно не вышло. Стоило мне сомкнуть глаза. Как внутри начался какой-то странный зут, а по коже ползали противные мурашки. Я ворочалась и не могла понять, что со мной происходит, но уснуть и отвлечься тоже не могла. Когда мистевир задребезжал и подкатился мне под бок, я почти не удивилась. Обняла клинок двумя руками, и меня затрясло. «Что за ерунда?» — простонала я вслух. Со стороны меча неожиданно пришла короткая и четкая мысль. «Источник!» Я вспомнила про наполненный горячей водой и магией пруд, а затем пробормотала, натягивая одеяло. «Ты можешь говорить? И что мне делать?» «Не совсем. Ничего», — был ответ. «Очень содержательно», — пробормотала я. «Спать-то теперь как? Когда этот источник успокоится?» Волна сочувствия, которая пришла от меча, была искренней, как и неопределенность. Судя по всему, мистивир и сам не знал, когда источник перестанет действовать на меня. Я попыталась отвлечься от неприятных ощущений и начала считать овец, но сбилась на третьем десятке. Кожа под повязкой вдруг начала неистово чесаться. Тут мое терпение лопнуло. Я резко села на постели и хлопнула в ладоши. Лампы вспыхнули, комнату залил яркий свет. А я сорвала повязку и начала внимательно рассматривать зудящую кожу. Тёмно-красный прямоугольник остался точно таким же. Сначала я не заметила изменений, но, присмотревшись, поняла, что вокруг странной метки проступают едва заметные точки и линии. Их было видно то лучше, то хуже. Наконец я отчаялась рассмотреть узор, и за неимением других собеседников повернула запястье к мечу и спросила «Ну вот что это за ерунда?» Сначала от меча пришла волна глубочайшего потрясения а затем он отлетел в сторону и начал мелко дребезжать. При этом меч перекатывался сбоку на бок и отчаянно стучал рукоятью. В этот момент мистевир как никогда напоминал человека, который катается по полу и смеется до колик. Я оскорбленно фыркнула и хлопнула в ладоши. Свет погас. Натянув повязку, я отвернулась от хохочущего клинка и накрылась одеялом с головой. Скоро хохот перешел в металлические всхлипы, Затем наступила тишина. Одеяло медленно приподнялось, клинок заполз под него и ткнулся мне в бок. В ответ я даже не пошевелилась. Меня удостоили волной тепла и еще парой мыслей. «Хорошая, спи». «Легко сказать «спи», — Как спать, когда вокруг творится неведомая ерунда? У меня на руке пятно, о котором никому нельзя рассказывать, и при виде которого у меча случилась истерика. А за стеной неведомый источник будоражит мою магию. Я ворочалась до утра и пыталась утешить себя мыслью, что при первой же встрече вытрясу из ледяного все прометку. А еще надеялась, что бабушкины приметы не врут, и куратору всю ночь и кается. Только под утро неприятные ощущения прекратились, и случилось непредвиденное. Я проспала. Меня разбудил стук в двери голоса, доносящиеся из коридора. Эйнар и Сигмунд. Я открыла глаза и поняла, что в комнату заглядывают первые лучи рассвета. Нужно было вставать, но веки оказались такими тяжелыми, что я решила смежить ресницы еще на миг. Сон тут же заключил меня в свои объятия. Снова разбудил меня холодный голос. «Анна, просыпайся». «Угу», — пробормотала я и малодушно перевернулась на другой бок. «Анна Скау». «Сейчас!» — пробормотала я и натянула на голову одеяло. Но этого куратор уже не стерпел, и с меня самым бесцеремонным образом стянули одеяло. Наверное, этим ледяной хотел меня смутить, но я вспомнила, что моими голыми коленками его уже не удивить, и вместо того, чтобы начать возмущаться, крепко зажмурилась и обняла меч. Мистевир в этот момент начал мелко подрагивать от смеха. «Что?» — процедил куратор, и его голос был холоднее льда. Обращался он явно не ко мне. Кажется, меч ему что-то ответил, потому что после паузы Мистевир снова мелко задрожал, а ледяной рыкнул. «Это не твое дело». Клинок это не устрашило, а я вспомнила про ту сотню вопросов, которые хотела задать куратору. Сон слетел, я резко села на постели и только после этого начала осознавать, в какую неприятную ситуацию попала. Во-первых, голые коленки, которые куратору всё же видеть не полагалось. Во-вторых, за окном уже не рассвет. В-третьих, кажется, ледяной золой я нарвалась. Как-то странно он на меня смотрит. Вестейн. Кожу под повязкой начала жечь около полуночи. Вестейн продолжил сидеть в кресле и не шелохнулся. Камин источал сухое тепло, поленья потрескивали, пламя бросало отцветы на обшитые деревом стены комнаты. Куратор скользил взглядом по довольно простой обстановке. Кровать, письменный стол, два кресла у камина. Обычная комната в общежитии для преподавателей. Ничто в ней не выдавало того, что ее обитатель — потомок рода, который чуть было не стал правителем Севера. Но только чуть. И теперь единственный наследник некогда многочисленного рода аабергов заброшен на самый край мира. От мрачных мыслей снова отвлекла метка. Жжение сменилось нестерпимым зудом, и тогда Вестейн не выдержал. Сорвал с руки повязку и обомлел. Со стороны могло показаться, будто ничего не изменилось. Ровные ряды багровых точек, вслед зубов юного байланга, который звали меткой связи. Но если присмотреться, вокруг нее проступали новые пятна и линии, пока едва заметные, но кричащие о том, что самое страшное все-таки произошло. В следующий миг дверь скрипнула и отворилась. Куратор натянул рукав, но это оказался друг. Йоран повесил плащ на крючок и спросил, «Чего не спишь? Завтра вылетаем рано». После этого он заметил лежащую на столе повязку. По губам стража скользнула улыбка. Он мгновенно оказался рядом с Вестейном и рывком задрал рукав его рубашки. о, -о, -о, -о, -о! протянул Йоран. «Все твои надежды пошли прахом, да?» Вестейн натянул повязку и мрачно произнес. «Еще нет. Сегодня пик силы родового источника. Вероятно, к утру все вернется на круги своя». Йоран упал в соседнее кресло и скептически хмыкнул. Вестейну прямо повторил. «Это всего лишь легенда. Старая сказка». «Двести лет назад из-за этой сказки тебя заставили бы жениться на ней, Вест», — покачал головой друг. Как только зубы Свейта коснулись её кожи, Свейт всего лишь зацепил её, а не укусил, — возразил куратор. «Но «Ну и у тебя, и у неё проявляется родовой символ — древо Абергов». «Ничего ещё не проявилось», — упрямо повторил Вестейн, — «и, возможно, не проявится. В любом случае, она об этом не узнает». Парни будут молчать, да и никому из адептов не придёт в голову отнестись к этому серьёзно. Главное, чтобы не узнал Крон. И никто из преподавателей старой закалки. Сам знаешь, что полагается за неуставные отношения с адепткой. Вестейн холодно произнёс. «Какие ещё неуставные отношения? Нет у меня с ней никаких отношений не будет. Я совсем не рад, что Анна Скаус валилась на мою голову». Йоран закатил глаза. «Да-да. Интересно только, почему это Бакки попросил меня отправиться с вами и приглядеть за парой горячих голов, одна из которых упорно маскируется под холодную?» Вестейн смирил друга выразительным взглядом и процедил. «Прекрати. Можешь остаться в Академии». «Ну что ты, я и сам хочу последить за оболтосами Халварсонами и за тобой. Ах да, и еще за одним байлангом, очень способствующим неуставным отношениям. А леди Анна Скау здесь совершенно ни при чем. Я всего лишь обещал твоему отцу беречь тебя от глупостей». «Мой отец мертв», — бесстрастно произнес Вестейн, вцепившись в подлокотники. «Именно», — серьезно ответил Йоран. «Поэтому ты должен жить и продолжить род. Никто не даст мне его продолжить». Сюда меня отправили, чтобы попутно затыкать мною все дыры в границе, в надежде, что с очередной миссией я не вернусь». Скрыть горечь не вышло. Вестейн отвернулся и уставился на огонь. Женя и Зуд не отступали. Наконец приятель хлопнул его по плечу и поднялся со словами «Спать ложись», — крон написал герцогу а ида маменьке. Уверен, завтра герцогиня магрид которую прозвали Мегеры Эллинг, был явиться в академию на разборке с утреца. Так что лучше нам удрать еще до рассвета, чтобы спасти твою ученицу от праведного гнева старшего поколения, от тебя — от очередных неприятностей». С этими словами он подхватил плащ и ушел. Вестейн запер дверь и начал ходить по комнате. Нужно было лечь и попытаться заснуть, но зуд и сжение под повязкой заставляли его возвращаться мыслями к Анне Скау. Причем именно к тем моментам, о которых думать не стоило. Только под утро источник успокоился, а вместе с ним и зуд. Вестейн подхватил вещи и отправился за Байлангом. Первые лучи рассвета он встретил на дальнем плацу, старательно цепляя снаряжение к седлу пса. В этот раз Свейту придется нести два комплекта и двоих людей. Пока Куратор возился с ремнями, на плацу появился зевающий Йоран. За ним плелся биорн его Байланг. Пес явно был недоволен тем, что его разбудили так рано. Котик и Кнут вышагивали плечом к плечу, следом за ним. Вот только седаков при них не было, как и в обозримом пространстве. «Где Халварсоны?» — спросил Вестейн у Йоррона. Тот пожал плечами. «Понятия не имею. Эти два дурачка шли за нами от загонов, а твоих парней я не видел». Куратор нахмурился, но в этот момент вдали показались бегущие человеческие фигурки. Скоро братья стояли перед ним, тяжело дыша. «Там Анна. — проговорил Эйнар. — Не просыпается. Мы стучали, но не смогли ее разбудить. Может, что-то случилось? Вестейн в очередной раз возвел глаза к небу и приказал. — Ждите здесь, сам разберусь. С этими словами он направился к горе. Вот не было печали. Анна. Лучшая защита — нападение. Я открыла рот, чтобы задать вопрос куратору, но в этот момент Ледяной развернулся и стремительно вышел из моей комнаты, бросив на ходу. «Собирайся». И слово мне вставить не дал, но пришлось вставать. Я спешно умылась и влезла в костюм для полётов. Затем я кое-как застегнула на себе снаряжение, а связку с палаткой выкинула в коридор. Меня ждало ещё одно дело. Я взяла котелок с подоконника и вышла из комнаты. Плотно притворив дверь, я вооружилась кисточкой и начала тщательно промазывать косяк по контуру желтоватой жидкостью. Торопиться было нельзя, поэтому я смирилась с опозданием и сосредоточилась на своей работе. Закончив со своей дверью, я перешла к следующей, которая вела в ванную. Никакой больше синевы. Если кто-то попробует сыграть со мной ещё одну шуточку, ответка ему тоже не понравится, а я точно буду знать, чьих это рук дело. Точнее, все будут знать. Я как раз промазывала щель над дверью, когда за спиной раздалось выразительное покашливание. Я вздрогнула и медленно обернулась, стараясь не расплескать ни капли драгоценной жидкости. Позади меня стоял ледяной. Он смотрел на меня, я смотрела на него. Вопросы почему-то улетучились из моей головы. Куратор вскинул бровь и невозмутимо спросил, «Что ты делаешь? Что это за зелье?» Признаваться было нельзя. В составе была запрещенка, поэтому я натянула на лицо улыбку и нахально заявила, «Средство от тараканов! Не люблю ползучих гадов!» С этими словами я отвернулась и еще старательней заработала кисточкой. Куратор немного помолчал, а затем уточнил. Особенно тех, кто разливает магическую синь. «Вроде того», — не оборачиваясь, пояснила я. «За этой дверью мой родовой источник», — напомнил Ледяной. «Сначала там моя ванная», — возразила я. «Но если Чейн решит сунуться сюда, тоже пожалеет». Останавливать меня не стали. Я спокойно вымазала все средство до капли, а потом щелкнула пальцами, пробуждая магию. Желтые следы тут же исчезли, а котелок опустел. Я бросила его в сугроб у входа, затем подхватила свои вещи и первой спустилась с крыльца. Ледяной молча шагал за моей спиной. Так мы и дошли до дальнего плаца. Взгляд куратора обжигал спину, но я старательно смотрела под ноги. Оказалось, что у края обрыва нас ждут не только Эйнар и Сигмунд с байлангами. Рядом со Суэйтом развалился еще один байланг, чуть меньше и потемней, со шкурой молочного оттенка. Его хозяин тоже был здесь. Я узнала Йорона. Он что, с нами летит? Но задать вопросы я снова не успела. Страж вскинул голову и резко бросил мигера следующий миг рядом со мной оказался теплый бок Суэйта. Ледяной забросил меня в седло вместе с поклажей и устроился сзади. Не дожидаясь команды, Байланг сорвался с места, расправил крылья и почти мгновенно оторвался от земли. Я вцепилась в поручни на луке седла и только после этого ощутила руку ледяного у себя на талии. Куратор тут же спохватился и выпустил меня. Правда, я успела отвыкнуть от высоты и снова вжалась в него спиной, замирая от страха. «Все хорошо», — сказал он. «Успели». «Куда успели? Что успели? Похоже, мы от кого-то удираем».